Глава 3 Не суди других по себе. «Это где ж наш капитан такую зверюгу себе раздобыл, а?» Тихо пробурчал себе под нос, стоящий на страже у входа в магистрат Хуго Хемлиц, старый капрал стражи гонявший Кевина фон Рассенера на плацу, когда тот был еще только поступившим на службу безусом мальчишкой. Привязанная к коновязи собака, ждущая хозяина у дверей, вела себя образцово, ни на кого не кидалась, не лаяла и даже не рычала, просто спокойно сидела. Но от нее веяло такой потусторонней жутью, что люди, проходящие мимо, хватались за сердце и крестились. Двое пьяниц даже испачкали себе штаны и убежали прочь, мгновенно протрезвев и вопя что-то о зверях ада. Капрал, в отличие от них, покинуть пост не мог, поэтому вынужденно терпел неприятное соседство, обливаясь холодным потом. Он покосился на второго стражника, Курта Вецеля, рыжего веснушчатого верзилу с добродушным и слегка глуповатым лицом. Тот тоже не спускал с собаки глаз и постукивал зубами от страха. «Это точно! Где ж такие водятся-то, а?» С трудом выдавил из себя он. «На вид вроде ирландский волкодав», — немного подумав, сказал Хугу. «Только видал я этих волкодавов ранее, не такие они страшные. но ну, большие, зубастые, но не такое же. Чуть-то с этой псиной не то, скорее бы капитан её забрал». Сам Кевин в этот момент находился в кабинете бургомистра, завершая доклад об увиденном в Камнераде и о призрачной гончии не думал вообще. Ему не хотелось ссориться с бургомистром, мессиром Арни Ловером, вполне себе неплохим мужиком, дававшим страже жить неплохо платившим. Но если он не отпустит добром, придется уходить в наглую, выбора нет, просьба мастера душ равнозначно приказу, по крайней мере для него. К счастью, вчера утром бургомистр отсутствовал, и у капитана был целый день на отдых, который он банально проспал, Встреча с чёрным кузнецом слишком тяжело ему далась. Зато ночью он проснулся, и вот тогда-то начались сюрпризы. Да и проснулся Кевин из-за того, что внутри его головы что-то противно засверистело, да так что он едва не свалился с лежанки от неожиданности, и мелодичный женский голос принялся раз за разом повторять малопонятные ему слова. «Первичная активация симбионта класса «Ментат»» Модель АТ-78991 произведена. Прошу срочно изучить пакет данных об использовании симбионта и выбрать вариант слияния с разумом пользователя и взаимодействия с окружающей средой. Пребывающий в полном шоке капитан поначалу решил, что попросту свихнулся, и только через некоторое время вспомнил слова мастера душ, что не стоит удивляться полупрозрачным значкам перед глазами, и потусторонним голосам, не слышным больше никому. Это, видимо, та штука, которую он называл симбионтом, и что оно такое интересно, заработало. Затем Кевин обратил внимание на мигающую перед глазами надпись на незнакомом языке, написанную какими-то стелящимися, переплетающимися между собой буквами, но при этом он прекрасно понял написанное. «Изучить инструкцию пользования симбионтом класса Ментат». В случае согласия просьба сфокусировать взгляд на кнопке «Да» и мысленно нажать её. В случае отказа нажать кнопку «Нет». Ваш выбор. Отказываться? Глупо. Надо понять, что за штуку засунул ему в голову чёрный кузнец. Поэтому Кевин сфокусировал взгляд, как было сказано, и представил, что нажимает на надпись «Да» пальцем. Та поменяла цвет на зелёный, и в то же мгновение капитан потерял сознание. Придя в себя, он с изумлением осознал, что прекрасно знает, что такое симбионты и как им пользоваться. Мало того, знает обо всем вокруг столько, что раньше себе и представить не мог. Святые боги, насколько же отсталый оказывается его родной мир. Есть народы, распространившиеся на сотни, а то и тысячи миров, и умеющие столько, что слов для описания не найдется. Они летают между звёздами в стальных кораблях и переходят, куда хотят, через огромные порталы, создаваемые либо магами, либо специальными артефактами. Симбионт давал человеку столько, что Кевин только поёжился. Срок жизни увеличивался после его установки почти в пятеро. Здоровье становилось абсолютным. Да о чём речь, рано, у него теперь станут заживать за считанные минуты. Убить Кевина почти невозможно. Точнее, сейчас еще возможно, пока симбионт не вышел в рабочий режим. А вот через 2-3 декады уже нет, разве что кто-то найдет оружие более развитого народа. Мечи и стрелы просто не пробьют укрепленную нанитами, крохотными биомашинами кожу, да и энергетическое защитное поле тоже не даст причинить своему носителю вреда. Открыть список информационных пакетов, доступных для изучения скомандовал капитан. Раскрывшийся список заставил его озадаченно почесать затылок. Надо же, все известные языки родного мира вместе с письменностью, и чтобы изучить каждый, требуется всего пять минут в режиме отключения сознания. Начальные магические преобразования, заклинания, ритуалы, основные плетения бытовой магии, боевая магия, школы боя на мечах и другом оружии, тактика малых групп, шпионаж, Тайное проникновение, математика, физика, теория, гиперполя, телепортация и порталы, политическое манипулирование, биология, биоинженерия, пилотирование малых летательных аппаратов, примитивные и продвинутые технологии, общая и классическая магия, полевая защита и еще очень много всего. Причем немало пакетов можно было изучить только после освоения предыдущих, Сейчас их названия высвечивались серым цветом, и выбрать их было нельзя. Абсолютная память и мышление шестью потоками сразу прилагались. Кевин поюжился. Это что же его ждет, раз мастер душ сделал ему столь роскошный подарок? Боги без особых причин подарками, особенно такого уровня, не разбрасываются. Впрочем, чтобы его не ждало, деваться все равно некуда. Слово дал, что отыщет тех, кто нужен для создания триады. Вопрос только, кого искать? Он запросил симбионт и получил ответ, что имеется пакет данных, именуемый «Черный кузнец». Видимо, нужно его изучить, поэтому капитан уже уверенно выбрал пакет в списке и мысленно нажал на него. На сей раз он даже сознание не терял. Пакет оказался совсем небольшим буквально через несколько минут кевин уже знал кого должен найти и где именно первого звали али абу альсахим из небольшого городка недалеко от багдада о котором капитан не расслышал от восточных купцов плохо то что отыскать этого али будет непросто поскольку он был немного не мало а ассасином старца горы Причем ассасином взбунтовавшимся отказавшимся выполнять приказ И сейчас за ним шла загонная охота. За его голову старец давал сто тысяч золотых динаров. Непредставимые, огромные деньги. На них целое графство, а то и герцогство купить можно. Судя по этому, Али где-то прячется. И как его искать, скажите на милость. Вторым, как и предупреждал черный кузнец, был япанец, с расположенных за далеким Кхатаем нищих япанских островов. Ронин, то есть выживший после гибели Сюзерена и потому потерявший честь вассал Йошида Изаму. Причем именем его было Изаму, а не Йошида, что показалось Кевину несколько странным. Не стоит, впрочем, удивляться. Другой народ, другие обычаи, законы и правила. Но опять же, где искать этого Ронина было совершенно неясно. Последний раз его аура улавливалась в окрестностях города Нара. Но затем что-то скрыло ее, словно и заму попал в изолированное помещение. Хоть бы только не погиб, это ведь тоже возможно. Тогда их триаде не собраться. Перед внутренним взором неожиданно вспыхнула красным цветом надпись. Прошу пользователя выбрать вариант окончательной адаптации симбионта. Первый. Адаптация исключительно на уровнях физического тела и астрала для нементатов. Второй. Адаптация на уровнях физического тела, астрала и ментала. Для ментатов. Третий. Адаптация на всех уровнях, включая доступные пользователю высшие оболочки души. Внимание! Данный вариант наиболее действенный, однако для полного развертывания симбионта потребуется не менее 6 месяцев. В течение этого времени функционал симбионта будет ограничен на 70% в том числе будет отключена возможность межмирового перемещения. Ваш выбор? Кевин растерялся. Невзирая на изученные пакеты данных, он не слишком-то понял, чего хочет от него симбионт. Во всем этом ворохе знаний еще разбираться и разбираться. Нет, ясно, что у него спрашивают, насколько глубоко внедрять симбионт в его тело и душу, но чем именно эти варианты отличаются? требуется разъяснение по вариантам адаптации, простым и доступным малообразованному человеку языком. Наконец, сформулировал он вопрос, не особо надеясь на внятный ответ, но слишком уж не хотелось выбирать наобум. Однако симбионт ответил. Первый вариант предназначен для разумных, не обладающих даром ментата, на бытовом языке магов или псионов. Второй вариант — для обладающих даром ментата, магов или псионов. Третий вариант – исключительно для находящихся на грани перехода в состояние энергета, переходной уровень между обычным одаренным разумным и сущностью более высокого порядка. предупреждение Попытка адаптации более высокого уровня, чем текущий уровень развития носителя, приведет к его гибели, а в случае выбора третьего варианта также к развоплощению всех оболочек его души, кроме базовой. «А какой мне подходит?» – растерянно спросил Кевин. «Если исходить из результатов сканирования физического тела и оболочек души пользователя, то третий. 26 часов назад, после внешнего воздействия высшей сущности, начато преобразование вашего организма в состояние энергета. Время преобразования определить в данный момент не представляется возможным» поскольку неизвестно числовое значение изначального ментального импульса, спровоцировавшего начало преобразования. Капитану от услышанного стало нехорошо. Да что там, показалось, что его хорошенько огрели обухом топора по голове. В ушах зазвенело, перед глазами все поплыло. Это что же получается? Он уже не человек? Хотя стоп. Кузнец душ ведь говорил, что после всего человеком Кевин однозначно не останется. «Но стать высшей сущностью? Может, даже богом? Вот просто так? Разве это возможно? Не заслуживает он такого. Да что там, просто не готов ни к чему подобному. Хотел ведь найти себе хорошую женщину, да и почти нашел. Завести детей, построить дом, а тут...» Ошалело, помотав головой, капитан взял себя в руки что там будет потом, кто его знает. А выполнить просьбу своего бога надо в любом случае. И раз симбионт говорит, что ему подходит именно третий вариант, то его и следует выбрать. Потом разберется с пакетом данных и научится использовать эту странную штуку как следует. И он решительно нажал на третий пункт. «Выбор сделан. Прошу расслабиться. Начинаю первичное изменение вашего организма. «Мне не позже полудня надо в магистрат», — встревожился Кевин, «а затем подготовиться к долгой дороге и отправляться в Багдад». «Задание принято», — отозвался симбионт. «За два часа до полудня по местному времени вы будете выведены из транца». После чего сознание капитана поплыло и отключилось. А когда он с хриплым возгласом открыл глаза, в окно вовсю светило солнце. Судя по его положению, бургомистр вскоре должен появиться в магистрате, а значит, пора собираться. Надо только выяснить, что с ним сделал за это время симбионт. Кевин потребовал отчет и почти мгновенно усвоил пакет данных размером с десяток толстых томов. Еще два дня назад на их прочтение ему потребовалось бы не меньше месяца. Это почему-то совсем не удивило. Видимо, просто устал удивляться. Сообщенное симбионтам порадовало. Кости были укреплены не просто металлом, а легендарным адамантитом, о котором только сказки рассказывали. Мышцы сращены с какими-то полимерными нитями. Нервы вообще заменены чем-то непонятным, однако ускоряющим скорость прохождения нервных импульсов чуть ли не в десятеро. Кевин не отдавал себе отчета, что еще вчера он просто не понял бы, о чем речь. Не было в его лексиконе таких понятий, как нервные импульсы, скорость их прохождения, полимеры и тому подобного. А сейчас свободно оперировал сложнейшими концепциями. Видимо, симбионт усвоил еще какие-то пакеты данных. Надо будет потом уточнить, какие именно. Больше всего капитана порадовало понимание, что отныне он владеет еще несколькими интересными стилями боя на мечах и не только на мечах. «Не было, пожалуй, сейчас оружия, которым он бы не владел». «Стоп, дурень!» — окоротил себя Кевин. «Без реального опыта все эти знания — ничто, и кому как не тебе это знать?» «Значит, придется в ближайшее время провести несколько тренировок с реальным оружием и проверить, на что пригодно его новое тело». Легко поднявшись с койки, Кевин внимательно осмотрел себя и присвистнул от удивления. Ни одного из старых шрамов не осталось, кожа была гладкая, как у ребенка. Так великолепно он себя никогда еще не чувствовал, одним потоком сознания схватывая все вокруг, запоминая и мгновенно анализируя. Также он помнил все когда-либо виденное, читанное и слышанное. Мог в любой момент вспомнить все, что хотел. Гром и молния, да это же просто чудо, ведь это только самое начало преобразования. Быстро собравшись, Кевин направился к магистрату, отвечая на приветствия встречавшихся по дороге рихонесбургцев. В городе его уважали. Многие обращались к капитану стражи за помощью, и кому мог, он помогал. Однако он заметил, что люди всё равно держатся поодаль, и сперва не понял, почему. Только оглянувшись, он заметил тенью следующую за ним призрачную гончую. «Шайза! Про собаку-то он и забыл». Её же, наверное, покормить и напоить надо было. Кевин словно делал так всегда, мысленно потянулся к гончей и представил, что треплет её по холке. Она тут же яростно забила хвостом и осклабилась, отчего скандальный гончар, которого стража не раз в пьяном состоянии оттаскивала в холодную за дебоши, на месте обделался и ринулся домой переодевать штаны. «Прости, дружище!» — повернулся Кевин к собаке. «Сейчас покончу с делами и покормлю тебе В ответ пришло ощущение, что ничего, мол, страшного. Если совсем уж припечёт, так всегда можно смотаться на адские поля и сожрать какого-нибудь демона. Они вкусные. Если хозяин хочет, то Атма и ему демонятина принесёт. «Тебя Атма зовут?» — поинтересовался Кевин, начиная понимать, что собачка-то разумна. Очень своеобразно разумна, но всё-таки. Гончая радостно закивала, вывалив язык. «Только прошу тебя, не пугай людей», — попросил капитан. «Они и так при виде тебя обсираются». Морда собаки приняла довольный вид. Ей явно нравилось, как на неё реагируют. Но Кевин уловил ментальный образ согласия. Хорошо хоть слушается. Что способен натворить такой милый пёсик, впрочем, ещё неизвестно, пёсик ли, В каком-то из старых манускриптов было написано, что призрачные гончие не имеют пола. Он вполне себе представлял. Для него или неё вырезать город полностью – дело пары часов, а то и раньше справиться. Добравшись до магистрата, Кевин привязал собаку к ближайшему дереву, ещё раз строго-настрого приказав ей вести себя хорошо, после чего вошёл внутрь. По дороге, поинтересовавшись у капрала, возле дверей на месте ли Лемиссир, На что тот только кивнул. Самого бургомистра капитан перехватил на лестнице. Тот собирался куда-то бежать. «О, фон Расснер!» — обрадовался тот. «А я уже хотел за тобой посылать дружище. Что там в Камнераде?» «Худо там!» — тяжело вздохнул Кевин. «Нет больше Камнерада». «Как это нет?» — растерянно посмотрел на него миссер Ловер. «Нет, сам город стоит, а вот все люди в нём и вокруг миль на пять мертвы. Давайте где-нибудь присядем, и я вам подробно всё расскажу». «Хорошо. Мне как раз из пивоварни старого Михеля бочонок нового сорта тёмного пива в подарок принесли. Под разговор самое то будет», — согласился бургомистр. «Идём». Поднявшись на третий этаж, они вошли в кабинет бургомистра, где тот вытащил из сундука небольшой бочонок и кряхтя поставил его на стол. Никого из слуг, как ни удивительно, не было, это могло значить только одно, что мессир отправил их по домам, решив поговорить с капитаном наедине. Почему? Наверное, подозревал, что вести из Камнерада нерадостные и не хотел, чтобы пошли ненужные слухи. Всегда отличался завидной осторожностью. «Ну, будем», — сказал бургомистр наполнив две пинтовые кружки пенистой тёмной жидкостью. «Будем», — взял свою кружку Кевин и с удовольствием отпил несколько глотков, на удивление вкусного густого пива. «Да, не зря старого Михеля считают мастером. Никто лучше него в Риханесбурге пиво не варит». «Так что там нашли-то?» Спросил, наконец, миссер Ловер, пристально глядя на капитана. «Как я уже говорил, все в городе мертвы». «А Архонт?» «Лежал на площади, тоже мертвый». Кевин принялся рассказывать все, что довелось повидать по дороге к Камнераду и в самом городе. Бургомистр внимательно слушал его, покусывая края своих вислых усов. Ему услышанное явно очень не нравилось. «Значит, трое сразу утонули в крохотной луже?» Переспросил он, когда рассказ Кевина дошёл до этого эпизода. «Да», — подтвердил он. «Но это ещё мелочи. Дальше было куда веселее». Когда капитан закончил рассказ, мистер Ловер некоторое время угрюмо молчал, затем негромко спросил. «А что наши учёные-мужи что-то узнали?» Хоть предположения были, что там случилось? Как я уже говорил, мэтры пришли к общему мнению, что кого-то казнили на костре, но этот кто-то порвал цепи, затем каким-то образом сжёг палача и стражников. Откинулся на спинку стула Кевин. Решили, что именно вырвавшийся узник виноват в случившемся. Но как смог такое сотворить человек, никто не понимает. И да, забыл сказать... Архонт Сергий перед смертью что-то написал в пыли, но к нашему приходу сохранилась только часть надписи «ЫЙКУ». Что это значит, опять же, никто не понял. «А святые отцы?» «А что святые отцы? Помолились? Толку-то?» «Ясно», — хмыкнул бургомистр, прекрасно знавший о нелюбви капитана стражи к служителям Белого Христа. «Сам-то что думаешь?» «Да ничего», — усмехнулся Кевин. «Может, мага или волхва какого поймали. Вот он и устроил Архонту козью морду». «Так уж сто пятьдесят лет, как последнего мага, прикончили», — проворчал мисс Сир Ловер. «Может, прятался где, а потом попался?» «Да, такое может быть». Некоторое время бургомистр напряженно размышлял, а затем поднял на Кевина потяжелевший взгляд. «Слушай, я же вижу, что ты знаешь или хотя бы подозреваешь, что там такое случилось. Обещаю, никому ни слова. А уж святым отцам точно. Обойдутся, не больше твоего их люблю. до да печенок уже достали. Скажи, а!» Некоторое время подумав, Кевин решился. Миссер всегда был человеком чести, Удлостей за ним не замечали. «Ладно», — ответил он через некоторое время. «Мне, в общем-то, всё равно, даже если расскажешь. Извини, но я ухожу и сегодня же покидаю город, и не знаю, вернусь ли вообще». «А что такое?» — растерялся бургомистр. «Случилось чего?» «Дела рода», — коротко объяснил Кевин. «Ах да, я и забыл, что ты у нас аристократ» криво усмехнулся магистр. «Да какой из меня аристократ?» — скривился капитан. «Голь под подзаборный. Но завещание предков исполнять всё равно надо. Недавно только до него добрался. Помнишь, наверное, что мой отец также с места сорвался и где-то на востоке сгинул?» «Помню», — кивнул бургомистр. История с отцом Кевина, Лорином фон Расснером, действительно вышла загадочная. Однажды он просто уехал из города, бросив любимую жену с ребенком без средств к существованию, из-за чего сыну уже в 16 лет пришлось пойти на службу в городскую стражу. И причины, почему он уехал, никто так и не узнал, в том числе и сам Кевин. Уехал и все. Ни письма не оставил, ни передал ни слова. Не так давно через арабских купцов выяснилось, что сгинул старший фон Расснер где-то под Иерусалимом. Там и похоронили. Что он искал, да кто его знает. Но сейчас, когда Кевину самому требовалось срочно покинуть Риханесбург, грех было не воспользоваться этой историей. «А зачем едешь?» — осторожно поинтересовался бургомистр. «Извини, не могу сказать», — вздохнул капитан, приняв огорченный вид. И рад бы остаться, сам знаешь, мы с Кедной и Стергама встречаться начали. Думал, женюсь, остепенюсь, детей заведу. Но не получится теперь. Долг перед предками он такой, от него не откажешься. Так что еще раз прости, ищи себе другого капитана-стража. Я даже денег не прошу. но «Ну, ты меня совсем уж за жадину не считай. Обиделся мистер Лонар. Ты городу много лет верно служил. «Без выходного пособия не оставлю». Он встал, достал из ещё одного сундука у стены кожаный кошель и положил его на стол. «Держи. Тут 300 золотых. Не сильно много, но на первое время хватит. Ты в ту же сторону, к Иерусалиму едешь». «Туда», — подтвердил Кевин. «А магометане?» «А что магометане? Тоже люди». «Воин я неплохой, просто так меня не взять, коли что, а погибну, так все под богом ходим». «Это так, конечно», — вздохнул бургомистр «Тогда счастливого пути, но на прощание тогда уж скажи, чего пока мне раду надумал». «Кто-то из старых богов вернулся», — пристально посмотрел на мгновенно побледневшего от такого известия мессира-капитан. А камнерадские идиоты решили его сжечь. «И бог обиделся», — мелко закивал бургомистер, ломая пальцы. Он почему-то сразу поверил в услышанное. «Но какой бог? Не думал?» «Думал», — усмехнулся Кевин. «Еще как думал. И почти сразу понял. Вспомни, что написал перед смертью Архонт Сергий в пыли, точнее, что мы нашли. «Эй-ку! Ничего не напоминает?» «Напоминает?» Ещё сильнее побледнел миссир Лонар, хотя, казалось, сильнее уже некуда. «Чёрный кузнец!» «Он самый!» — подтвердил капитан. «Больше ни у кого из старых богов такие слоги в имени не встречаются. Так что...» «Если это он, нам всем конец!» Глухо произнёс бургомистр. Особенно, если вспомнить, как люди обошлись с ним во время войны некромантов. Да вряд ли. Постарался успокоить его Кевин. Камнерат он наказал за то, что его снова предали. А остальных? Нет, к кузнецу до да людей обычно дело нет, он чем-то своим занят. Вот слуг Белого Христа он точно накажет, тут даже сомнений нет. Но этих не жалко, совсем не жалко. «Как ты говорил, достали до самых печенок своей наглостью беспардонной». «Хорошо бы», — поюжался мессир. «Но все равно страшно». «Живи, как жил», — посоветовал капитан. «Не думаю, что что-либо быстро изменится. Но власть святых отцов понемногу ограничивай, а то они и тебя, и всех вокруг сожгут, твари». Немного помолчав, он встал, Взял кошель со стола и повесил его на пояс. Затем ещё раз пристально посмотрел на бургомистра и сказал. «Пойду я. Хочу успеть за светло добраться до первого придорожного трактира». «Удачи тебе!» Тоже встал миссер Лонар. «И живым останешься, возвращайся. Место для тебя всегда найдётся». «Спасибо», — поблагодарил Кевин. «Ничего не могу предсказать». Дорога долгая и тяжёлая. И да подпиши подорожную, коли не трудно. О чём речь? хмыкнул бургомистр. Задумчиво посмотрел на него, потом достал из шкафа лист пергамента, написал на нём несколько строк, растопил сургуч, накапал под ними и приложил печать, после чего протянул готовую подорожную капитану. Тот поблагодарил и поспешил распрощаться. Дорога впереди действительно долгая, невзирая на возможности призрачной гончей. О том, что есть возможность оказаться в Багдаде уже сегодня, он, понятно, никому сообщать не собирался. Надо будет, правда, сначала опробовать перемещение при помощи собаки на более короткое расстояние. Только для этого сначала надо забраться подальше от чужих глаз в лес. Если кто это увидит, точно в колдовстве обвинят. А тогда проблем не оберешься. Интересно, а как среди арабов к этому относятся? Лучше всё же не показывать ничего не свойственного обычному человеку. Осторожность не помешает, он ещё далеко не энергет, а всего лишь обычный человек, которого достаточно просто убить. Попрощавшись с бургомистром, Кевин покинул магистрат, отвязал радостно забившую хвостом при виде него призрачную гончую, помахал не скрывающему своего облегчения капралу и двинулся домой — если можно назвать домом небольшой флигель, который он снимал у вдовы магистратского служащего. Одновременно капитан мысленно отдал распоряжение симбионту на изучение арабского языка со всеми доступными диалектами и реалий жизни в странах Востока. Такой пакет данных, как ни странно, тоже нашелся в закромах его памяти. Быстро собравшись, Кевин покинул дом, где прожил последние 10 лет, К счастью, вдова оказалась дома, не пришлось искать ее, чтобы отдать ключи. Не слушая ее тарахтения, капитан быстро попрощался и двинулся в конюшне стражи, где его дожидался вороной испанский жеребец по кличке Альбар. В камнерат любимого коня он брать не стал, просто не захотелось, как чувствовал что-то, и оказался полностью прав. Если бы взял, то Альбар погиб бы, и сейчас пришлось бы покупать какого-то случайного коня. Потрепав идущую рядом собаку по холке, Кевин быстрым шагом двинулся по улице. К сожалению, не пройдя и двух кварталов, он встретился с отцом Симеоном, пронырливым, похожим на тощую облезлую крысу, тошнотворно елейным священником, от которого всегда старался держаться подальше. Уж слишком большое отвращение к нему испытывал. Попытался было миновать его, но не получилось. Слуга Белого Христа при виде капитана радостно всплеснул руками и ринулся к нему, подобрав рязу. Вот же проклятие. «Капитан!» — зачастил святой отец. «Вы уже вернулись из Камнерада? Что там?» «Если кратко, то город начисто вымер», — вынужден был ответить Кевин. «Все жители города и окрестности мертвы. Больше ничего я рассказывать права не имею». Мэтр Зигберт и отец Себастьян запретили. Бургомистр в курсе всего, хотите узнать что-либо, спрашивайте у него. А сейчас извините, святой отец, я очень спешу». «Конечно, конечно, сын мой», — перекрестил его священник, не сводя с капитана подозрительного взгляда. Он давно ощущал, что что-то с этим стражником не так, невзирая на то, что тот посещал все требуемые церковные службы. Но не более того. На откровенный разговор не шел, да и исповедь никогда не посещал. Давно хотелось вывести этого тайного язычника на чистую воду, но все никак не получалось. «Иди себе с Богом!» Кевин поклонился и поспешил удалиться, проклиная про себя церковную тварь. «Вот же привязался, что-то трепей. Надо побыстрее уезжать, не хотелось бы прорваться с боем» уйти с помощью собаки конечно не проблема но тогда церковь точно убедится что он колдун и в европе ему будет лучше вообще не появляться а главную охоту объявят и в конце концов затравят добравшись до конюшни он быстро переложил вещи собранные для путешествия в седельные сумки Оседлал жеребца, приветственно заржавшего при виде хозяина и с удовольствием схрумавшего подсоленную черствую горбушку хлеба, которую Кевин купил по дороге специально для него. Вскочив в седло, капитан двинулся к южным воротам Риханесбурга. Добравшись до них, поприветствовал своих бывших подчиненных, капрала нехита и двух стражников. «Куда это вы на ночь глядя, капитан?» — удивился капрал. «До первого трактира засветло доеду», — отмахнулся Кевин. «И не капитан я уже, уезжаю. Передавай нашим ребятам, что рад был служить с ними. Удачи вам всем». «И вам удачи», — растерянно прогудел в усы Нейхед. «Ушли? Жаль». Стражники довольно долго смотрели вслед ускакавшему в сопровождении жутковатой собаки, пугающей их до мокрых штанов капитану. Они действительно жалели, что тот оставил службу. Жить давал, не гонял слишком сильно, заботился о своих людях, защищал даже от нападок церкви. Коли кого по ранению списывали, так обязательно выбивал у бургомистра пенсию. Семьи погибших на произвол судьбы тоже не оставлял. Помогал и деньгами, и имуществом. А каким будет новый капитан? Да кто его знает?